Издательство Эксмо Иван Царевич и Серый Волк 3 Глава 1. Время отпуска Жизнь — штука удивительная, чудесная и непредсказуемая. Чего только в ней не случается. Вот однажды в Испании дело было. Там один Торрера, а это главный участник боя быков, вместо того, чтобы драться с быком, повел его на чашечку кофе. Нормально посидеть им не удалось, потому что в кофейню вдруг влетел футбольный мяч и вписался Торрера прямо в лицо. откуда там взялся мяч?» — спросите вы. А все просто. Это уже в Бразилии случилось. Там один футболист так сильно ударил по мячу, что тот попал в ворота другой далекой страны. Но гол тогда не засчитали, потому что у снаряда не было визы. Или вот еще можно про Гренландию рассказать. Там все как всегда. Снег, ветер, мороз. Местный житель на собачьей упряжке катается. И вот он едет, едет, едет. Хотя постойте. Ну, что может случиться в Гренландии, если там до сих пор ни разу ничего не случалось? Поэтому лучше поговорим о Тридевятом царстве. Тут всегда что-нибудь происходит. Вот недавно... Царю сто пятьдесят лет стукно. Ему, конечно, торт подарили со ста пятьюдесятью свечками. Он их три дня задувал. Потом еще неделю торт ел. В общем, умаился. А в таком состоянии только одна мысль может быть — ухожу. Тогда царь и сказал со своего балкона «Ухожу — ухожу! Громко, уверенно, словно давно об этом думал. Народ, конечно, в слезы, мол, на кого ты нас бросаешь, «Давай, мол, может, лучше мы уйдем, а ты оставайся». То есть народ так бы обязательно сказал, но все-таки не сказал, потому что все отправились на синокос. Вот и выходит, что царя никто не остановил. Он обнял Ивана, любимого зятя, мужа ненаглядной своей дочки Василисы. Нахлобучил ему на голову корону и завещал. «Береги девятое царство, защищай его от всякой нечисти. И главное, скажи Василисе, чтобы долго в душе не распевала». а то потом такие счета приходят, никакой пенсии не хватит. И царь ушел на рыбалку, взял удочку, ведро для улова и отправился к ближайшему прудику. Его с крыльца видно, можете сами проверить. Иван сразу же взялся за дело, побежал во дворец, уселся за письменный стол и принялся печати на документах ставить. Казалось бы, Ивану самое время развернуться на государственном поприще, социалку подтянуть, войну какую выиграть, но тут Василиса. Дочка у царя была очень красивая, высокая, статная, а умная — страсть. Оксфорд с Арбоной окончила. Ваню она очень любила, но порой у нее бывали своеобразные фантазии. «Свадьба у нас была три года назад», заявила она, ворвавшись в кабинет аккурат посреди важной работы. «А в свадебное путешествие мы так и не съездили. А у меня за три года столько платьев накопилось, в них же надо куда-то выйти». В гардеробной у царевны и правда висели бесчисленные платья: и голубое, и розовое, и зеленое, с длинными рукавами, с короткими, а то и вовсе без рукавов. Ты ж в них уже везде выходила, с улыбкой заметил Иван. И на крыльцо, и на балкон, и на речку. Такой ответ Василису не обрадовал. Она ушла к себе и захлопнула дверь. Иван никуда ехать не хотел. Ему и дома нравилось. Погода и природа были здесь приятные. Люди, опять же, улыбчивые. Да ну их, этих иностранцев. Но пришлось идти за женой, успокаивать. А как иначе? Такая вот она, семейная жизнь. «Ты мне скажи!» — крикнул через дверь Иван. «Чего я в этой загранице не видел?» «Ничего!» — язвительно откликнулась Василиса. «Вот!» — удовлетворенно протянул Иван. «Ну и зачем мне на это ничего смотреть, когда у меня столько дел?» Он вспомнил про стол, заваленный документами. Их надо было изучить, на каждой печать поставить. Но тут Василиса выскочила из комнаты в новом платье, положила голову на плечо Ивана, а тот и расплылся в самой довольной улыбке. И в итоге согласился, потому что очень Василису любил. Вылет назначили на вечер, а отправиться в путешествие пара решила на ковре самолете Верные друзья, серый волк, настоящий, огромный такой зверь. И кот ученый тоже вполне себе настоящий, из сказки Пушкина. Как раз успели этот ковер из химчистки забрать. Красивый, персидский, с навигатором, двумя дворниками и четырьмя подушками безопасности. А почему четыре? Да потому что и кресел на ковре было четыре. Для Ивана с Василисой и, конечно, для волка с котом. Куда ж без них. У четверых приключений всегда больше получается, чем у двоих. Это уже точно доказано. Возможно, даже научно. И вот вечером... Василиса, наконец, закрыла последний чемодан. Волк погрузил его на ковер, и все расселись по местам. «Полетели!» — скомандовал Иван. Ковер-самолет плавно поднялся в воздух. «Приветствуем вас на борту авиакомпании «Ковер-самолет», — раздался механический голос навигатора. «Наш девиз — безопасность пассажиров превыше всего». Но с безопасностью вышло не очень. Ковер почти сразу влетел в стаю ворон. Пассажиры замахали руками, отбиваясь от крупных птиц. Транспортное средство покачнулось. «Аварийная посадка!» — объявил навигатор. «Аварийная посадка!» Все закричали, так с воплями, и понеслись к земле. «Приготовьте подушки!» — предупредил навигатор. «Приготовьте подушки!» Пассажиры достали из-под себя подушки, на которых сидели, и спрятали в них лица. Когда на что-то страшное не смотришь, это страшное мим проходит. Тоже доказанное явление. Ковер с громким ревом опустился на пшеничное поле. Вещи разлетелись во все стороны, но кресла крепко держали своих седаков. «Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию», — объявил навигатор. Путешественники опустили подушки и огляделись. Посреди поля был вычищен пятачок. Сюда-то ковер и приземлился. По пятачку кругами бегали два мужичонки и размахивали руками. Судя по всему, они были братьями, пусть и не близнецами. Один тонкий, другой толстый. Кэш! Кэш! верещали они, прогоняя ворон, которых тут была целая туча. Птицы их не слушались, взлетали и сразу возвращались. «Эй, вы что делаете?» — окликнул крестьян Иван. Мужички как будто только сейчас заметили незадачливых путешественников. С удивлением они оглядели всю компанию и увидели на голове у Ивана корону. «Ой, царь!» — прошептал Тонкий. «Точно!» — ахнул Толстый. И они оба поклонились в пояс. «А мы это...» — забормотал Тонкий. «Бегаем!» — подхватил Толстый. «Ворон прогоняем!» — закончил Тонкий. «Не получается у вас!» — заметил Иван. «То есть бегать получается, а прогонять не очень!» Он выпрыгнул из кресла и шагнул прямо в пшеничные колосья. «Чтобы ворон прогонять, надо пугало сделать!» прокричал Иван, замершим на месте крестьянам. «А чтобы пугало сделать, нужно палки найти!» Он показался из пшеницы с палкой в руке. «Вот, туловище есть!» Он вернулся на пятачок и воткнул палку в землю. «Серый, ты руки ищи!» — попросил он друга. «А я буду голову искать!» Иван снова отправился в пшеницу. Волк тоже, но в другую сторону. «Нашел!» — Иван вынырнул из поля с тыквой. Отличная голова для пугала. Интересно только, откуда на пшеничном поле взялась тыква? Волк вернулся с двумя метелками. Вот и руки у пугала появились. Из своих разлетевшихся вещей Иван взял фраг, цилиндр, белые перчатки и натянул все это на чучело. На тыкве он нарисовал глаза и широкую улыбку. и даже черную паклю вместо волос прикрепил, чтоб совсем уж натурально было. Вдруг подул ветер, и пугало колыхнулась. Стая ворон с карканьем взметнулась в закатное небо. Выглядело это зловеюще. Но Иван остался доволен. «Ну вот, другое дело», — похвалил он сам себя. «Теперь можно и в путешествие». Волк поежился. «Чего-то мне, Вань, неспокойно», — пробормотал он. «Оставляем государство неизвестно на кого». Иван посмотрел по сторонам. Клонилось к горизонту теплое оранжевое солнце. Голосилась пшеница. «А чего тут случится-то?» — легкомысленно бросил Иван. «Тут даже если что и случается, то только с нами. А нас здесь как раз не будет». И он вновь уселся в кресло ковра самолета. «Но кто-то же за главного должен остаться?» — напомнил волк. «Ну, если тебе так спокойнее...» — благодушно отозвался Иван. Крестьяне заулыбались, выпятили грудь. Кого-то из них сейчас заменой царю сделают. Нет ведь больше никого вокруг. Но Иван встал и подошел к чучелу. «О, да вот хоть это пугало!» Царевич снял с себя корону и надел на тыквенную голову поверх цилиндра. «Все, остаешься за главного!» — распорядился Иван. «Смотри тут!» — и вернулся к своим на ковер. Крестьяне с интересом уставились на нового правителя. Толстый по привычке поклонился... Тонкий дал ему подзатыльник. «Кому, мол, клонишься? Кукле?» Пока крестьяне отвлеклись на чучело, ковер самолет вместе с пассажирами снова взмыл воздух. Механический голос навигатора тут же завелся: «Приветствуем вас на борту, авиак!» «Да помолчи ты!» — огрызнулся Иван. «Что толку в этих приветствиях и ложных заверениях?» Кот поёрзал в кресле и мечтательно замурлыкал. «Скоро обед предложат. Курица с рисом или рис с курицей? Вы чего будете? Я? И то, и другое».